9, 5. Сначала она увидела свет. Он лился сквозь плексигласовые окна сияющим потоком, белым и жарким. Рубашка сразу же промокла от пота, прилипла к ребрам. В крошечном черном саркофаге шатла свет сразу занял все доступное пространство, зло ударил по глазам. Храхак вскрикнула, словно свет мог ее убить, а потом вдруг разом пришла в себя и смутилась. Пожалуйста! — сказал кто-то. — Госпожа моя Харахак, постарайтесь смириться. Что я могу для вас сделать? Что нужно сделать? Ортус, кажется, занимал еще больше места, чем свет. Он заполнял черно-стальное пассажирское сиденье полностью. Хароу с болью осознала, что у него выражение лица человека, который смотрит на неприятную помеху. Через много лет она вдруг сообразила, что Ортус Нигинат «Идеальный современный рыцарь девятого дома, идеально выбритая голова, идеально наложенная и идеально уместная краска, идеально мрачное и торжественное выражение лица, идеальное сложение двух шкафов, сколоченных вместе, идеальная способность таскать по шесть кило костей. считает ее довольно жалким существом». Насколько она была в самом деле жалкой, он, наверное, был не способен понять. «Я что, подала знак?» кое-как спросила она. «Что, был сигнал?» «Нет?» «Тогда вынуждена тебе напомнить, что все остальное тебя не касается. Надеюсь, напоминать второй раз не придется». Он не потел так, как она, но ресницы его казались влажными от света. «Как вам будет угодно, моя госпожа?» Рапира не болталась у него на боку, а лежала на коленях, как чужой младенец. Хароу со смутным удовольствием отметила, что вместо второго оружия он таскал плетенную корзину, хотя Агламена очень активно возражала против этой идеи. Это выглядело приемлемо. Ей нужен был соратник, а не цирковой фокусник. «Где мы?» — спросила Хароу, снова охваченная внезапной нервозностью. «Я думал, вероятно, примерно в четырехстах километрах над поверхностью», — ответил он, неправильно поняв ее вопрос. «Там какая-то проблема с нашим разрешением на посадку. Уверен, мы скоро покинем орбиту». Харахак встала с мешочка с землей дома. Все равно сейчас в нем осталось одно напоминание от энергии и подошла к тому месту, откуда лился свет. В последний момент она вспомнила, что у нее есть с собой и вытащила плотную вуаль из недр своих священных одеяний обвязала ее вокруг головы и натянула поверх капюшон, от которого все еще пахло солями, заботливо собранными круксом. Травяной, едкий домашний запах, такой знакомый, что глаза снова начало жечь. Потом она выглянула в окно. Из космоса первый дом выглядел как перевернутая шкатулка с драгоценностями. Окруженная белым сиянием планета, покрытая темно-синими сверкающими полными кислорода океанами, планета воды, достаточно близко расположенная к огненному вихрю Доминика, чтобы вода не замерзла, но недостаточно близко, чтобы она иссохла. Зыбкий изменчивый океан повсюду, насколько хватало взгляда покрасневших, чешущихся глаз. Потом этот взгляд упал на собрание крошечных квадратиков, тесневшихся вокруг сероватого центра. Она вернулась назад к своему месту и поняла, что тревожно повторяет. «Порой я что-то забываю». «Мне кажется, что я сплю». «Это совершенно нормально, моя госпожа», — сказал он. «Возможно, я прав, полагаю, что, по-вашему, меня могло удивить ваше... ваша немощь». Когда она посмотрела на него, он явно почувствовал, что грохот и треск механизмов шаттла для него невыносимы, и начал традиционное для Уртуса отступление. «Ваше... так называемое... заболевание...» «Не, Геннад, говори нормально». «Ваше безумие», — сказал ее спутник. Она чуть опустила плечи. Он принял ее облегчение за эмоцию, которую она никогда не испытывала. И он должен был это знать. Он рассеянно произнес. «На самом деле, единственным сюрпризом, если можно так выразиться, стало... Нет, я не удивлен, госпожа Харахак. Возможно, вы даже находите это полезным». «Полезным». Ортус прочистил горло. Это вызвало у нее очень много эмоций. Ортус прочищал горло, как будто извлекал меч из ножен, как будто пересыпал костяшки пальцев в кармане, будучи некромантом запертой гробницы. Было уже слишком поздно. Он принялся декламировать. Костяное безумие пало на Нониуса, могучего воина и последнюю защиту, опалило его жаждой смерти и взревело. «Его огромное сердце, подобно черной печали, возжаждал он трупов». «Ах да», — сказала Харахак, — «книга шестнадцатая». Кстати, термин «костяное безумие» можно истолковать совершенно неверно. Лучше смерть от обнаженного клинка, лучше смерть от костей. Существовал только один способ привести Ортуса Нигинада в состояние полного иступления — И она успела забыть, что этим злоупотреблять не стоит. Ортус чопорно заявил, что, по его мнению, никто из читавших Наниаду не может быть таким идиотом, чтобы неправильно воспринять такое простое и запоминающееся словосочетание, как костяное безумие. Потом предположил, что такие люди, вероятно, вовсе не умеют читать, и больше склонны к неприличным журналам и гадким памфлетам, чем к сложным эпическим поэмам вроде Наниады и что он, Ортус, все равно не хотел бы, чтобы подобные личности читали его стихи. «По крайней мере, теперь у меня будет время закончить», — добавил он довольно мрачно, хотя эта мысль его явно порадовала. Ее удивила только убежденность, с которой была высказана эта мысль. Она не стала говорить, что думала, что даже если он прав, даже если Хароу меньше всего на свете хочет, чтобы Ортус болтался у нее под ногами, пока она будет изучать путь к званию ликтора, способ стать перстом и ладонью, единственный, когда-либо открывавшийся перед ней божественный путь, позволяющий спасти дом от разрушения, в котором она сама же и виновата. Ему все равно не стоило это говорить, она надеялась, что он никогда не закончит свою поэму, что в мире, в принципе, нет столько времени, чтобы ее закончить. Харахак всегда считала, что Матфий Нониус, легендарный рыцарь ее дома, был невыносимой сволочью. «Харахак», — сказал ее рыцарь, — «я бы хотел задать вам вопрос». Он больше не казался скромным. Им овладела обычная напряженная грусть, хотя Хароу показалось, что здесь было и что-то еще. Какое-то время она смотрела ему в лицо. Он будет неплохим лекарством, если ее вдруг одолеет ностальгия. У него были типичные для девятого дома глаза, почти черные, без переливов цвета, будто обведенные четким кружком по краю радужки, примерно такие же, как у нее. Ортус обеспокоенно спросил, «Как вы думаете, что такое быть ликтором? Их возраст, их вечность, тяготит ли он их? Главное ли это их беда?» Она снова удивилась. Негинат, что за трагедия такая, жить мириады лет?» Десяти тысяч лет хватит, чтобы узнать все, что стоит знать, прочитать все, что когда-либо было написано, учиться и вести исследования, не боясь преждевременного конца или забвения. В чем трагедия времени? «Время может лишить человека смысла», — неожиданно сказал Ортус. Опустил глаза и добавил. «Я не жду, что это осознание вас раздавит, преподобная дочь». С тем же успехом он мог сказать, «Тебе семнадцать, соплячка» а я взрослый, мне тридцать пять». Она не в первый раз пожалела, что не рискнула и не взяла с собой огламену. В этом что-то было — ворваться в первый дом с восьмидесятилетней старухой на буксире, дерзко и уверенно послать всех нахер. «Ой, у вас молодые рыцари? И что, они сражаются? Как старомодно, как наивно!» Но это был бы дерзкий и уверенный поступок по меркам девятого дома а ей приходилось признать, что представители девятого дома мало что понимали в дерзости и уверенности. «Не, сказала она, — «я — это я, мне семнадцать, но я уверяю тебя, что у меня множество достоинств». «Я об этом прекрасно осведомлен, моя госпожа», — ответил Ортус. Именно это он и должен был сказать, но Хароу не понравилось, как он произнес эти слова. «Что-то они нас долго тут выдерживают», — сказала она. Она встала и резко дернула вниз плексиформовый барьер между их отсеком и пустым кокпитом. Она уже собиралась нажать на кнопку коммуникатора и поинтересоваться у пилота, в чем причина задержки и как он может ее объяснить, но вдруг увидела что-то, чего раньше не замечала. Или его раньше не было. На одном из мягких кресел лежал листочек. Она взяла его и подставила слепящему свету, заливающему пассажирский отсек. Чувствуя взгляд Тортуса, она перевернула листок. Его покрывали голубые письмена. Тонкие линии кто-то провел с таким нажимом, что каждая буква местами прорывала бумагу. «Яйца, которые ты мне дала, мертвы. Ты меня обманула». Она протянула листок рыцарю. В шатле стало тихо. Ни скрипа механизмов, ни рева труб. Свет сделался ровным и белым, он больше не двигался. Ортус изучил листок с одной стороны, перевернул, изучил с другой. Прочистил горло, Харахак невольно вздрогнула и почти потянулась за листком. Ортус сказал, «Но тут ничего не написано, моя госпожа». «Твою мать!» — ответила Хароу.